Глава двадцать вторая Себя приходил я дня три. Знакомство со сферой не прошло без следа. Магия, вложенная в нее, успела пусть немного, но изменить и мое тело, и мое сознание. Насколько серьезно, это еще придется выяснять, но коридоры базы больше не были для меня пусты. Видение прошлого, воспоминания давно мертвых магов всплывали непрошенно. наполняя призраками окружающее пространство. Это не были воспоминания кого-то одного. Разные люди, разные голоса, разные места. Сборная солянка сотен, может, тысяч слепков памяти древних некромантов. По чуть-чуть от каждого, все же ритуал был оборван, но много. И воспоминания эти, словно кусочки мозаики, начинали складываться в единую картину. Неполную, с пробелами, но достаточную, чтобы уловить суть. Подготовить переход транслятора сектора «Д». Мой властный голос приказывал двум ожившим призракам в моей памяти, застывшим посреди коридора, раболепно склонившим головы. Алалии, что характерно. Их заостренные уши ни с чем нельзя было спутать. «Проект очищения отстает от графика на двадцать декад», «Это недопустимо!» Другой мой голос, недовольный и чуточку злой, заставил несколько других магов потупить взор, как у нашкодивших детей. «Простите, магистр, рабочая группа не может с достаточной точностью вычислить градиент лямб до волны. Границы зоны воздействия гуляют в слишком больших пределах». И еще сотни других, обрывистых, заканчивающихся на полуфразе. Иногда просто картинка, запечатлевшая тот или иной эпизод жизни мага. Я ни с кем не делился полученным знанием. Опасно, очень опасно. Как для них, так и для меня. Пусть я не все понимал, но ясно было одно. Катаклизм создали не боги. Не они уничтожили некромантов. А сами некроманты. Проект очищения. Ни много ни мало, но попытка санировать весь материк со всеми населяющими его разумными. Флора и фауна тоже, как неизбежные потери, которые планировали восстановить со временем из биоматериала, запасенного на базе. Масштабный проект, который должен был восстановить абсолютную власть некромантов над планетой. Но что-то пошло не так. Проект сработал раньше времени и уничтожил только центральную область империи со всеми живущими там некромантами. База, она же Проект Ковчег, не была достроена и полностью заброшена. Как и почему это произошло, я не знал, но, по крайней мере, узнал, почему вообще этот Проект Очищения был создан. И причина была все-таки в богах. Тысячи лет некроманты были безраздельными правителями Йола. Другие расы, обычные люди и маги без темного дара, были их слугами и рабами. И никто не смел посягнуть на их власть, пока коллективное бессознательное угнетенных народов не создало богов. Сверхсущности, которые нарушили абсолютную гегемонию, которые находились вне власти бывших хозяев планеты. Способы уничтожить богов некроманты не нашли. Вернее, только один, путем уничтожения всех существ, чей коллективный разум их подпитывал, а значит, всего населения Иола. Что же касается темной сферы, с которой так неудачно прошло мое знакомство, это был другой проект. Некроманты собирались учесть свою ошибку и заполнить освободившееся место после уничтожения богов своим богом, рожденным коллективной памятью всех некромантов. Этот проект оказался готов раньше очищения. Работала другая рабочая группа. Сразу после санации Иола они собирались выбрать достойного стать вместилищем для божественной сущности. впитанного моей мантией некротического потенциала, вполне хватило для признания достойным. Изменения должны были происходить и с телом, потому что обычное человеческое не выдержало бы подобные процедуры. Процесс был сходен с тем, что со мной ранее сделал воин, плюс его амброзия. Кстати, может поэтому я не ощущал особых изменений в себе сейчас, да и ритуал не был завершен». Разницу я ощущал лишь в одном. Мой магический резерв скачком вырос. Насколько, тоже еще предстояло изучить. Но, пожалуй, сейчас я был как никогда близок к Калистратису. То есть мог претендовать на звание магистра магии. «Вальдамар, как ты?» Я большую часть времени проводил в башне, отлеживаясь в хозяйских покоях, где меня особо старались не тревожить. Лишь изредка заглядывал кое-кто из студентов или женщин. Сейчас это была снова моя ракомакская шпионка. Вот только теперь о ней, вернее, таких, как она, я знал чуть больше. Тайные убийцы не были ракомакским изобретением. Эта гильдия служила еще древним, и некоторые ее адепты, похоже, смогли пережить катаклизм, сохранив школу подготовки и верность мертвым хозяевам. Опять же, верхушка протектората тоже была некромантами, вот только, похоже, владевшими лишь крохами бывших знаний. Скорее всего, самоучками, не знавшими ничего про базу и проекты. Поднявшись сложа, я посмотрел на женщину, раздумывая, проверить или нет, насколько гильдия сохранила верность изначальным догматам. Наконец решился и после недолгой паузы особым образом сложил пальцы, напитывая силой рисунок, засветившийся в воздухе неполным кругом с вложенной в него двенадцатиконечной звездой. «Райха Байер!» произнес, внимательно следя за реакцией ракоманки. С тайного языка это примерно переводилось как «истинная власть» Я обозначала вместе с демонстрируемым знаком право говорившего приказывать. Двенадцать концов звезды были знаком высшего иерарха, главы империи, сильнейшего некроманта, чья воля превыше любой другой. И судя по расширившимся глазам, Ясула его вполне узнала, как и поняла слова. Медленно опустившись на колени, она склонила голову, почтительно произнеся «Стави дораб! Буквально «слушаю и повинуюсь». «Ты больше не подчиняешься протекторату», — произнес я. «Только мне. Значения имеют только приказы, исходящие от меня. Остальное неважно. Разумеется, Верховный», — произнесла Иисула, коснувшись ладонью лба. «Прикажите, как только вернемся, я отправлю послание, и вся гильдия будет ваша». «Нет, пока нет». Пусть эта информация остается только между нами. И еще, больше не называй меня Верховным. Для тебя я остаюсь Вальдемаром и приказываю вести себя так же, как и раньше». Та тут же поднялась, радостно улыбнулась, а затем негромко уточнила, блестя глазами. «Значит, получилось?» «Получилось», — кивнул я, улыбнувшись в ответ. «Мой господин велик и могуч, служить такому счастье!» Прошептала она на ухо, прижавшись всем телом. Я только покровительственно кивнул, а когда она ушла, рухнул почти без сил обратно на кровать. Получилось! Вот только не то, что женщина думала. Меньше всего мне хотелось, чтобы информация о произошедшем, как и нашем путешествии, дошла до ракомакских некромантов. чьи еще фанатики, судя по всему, и вполне бы сподобились попробовать повторить проект. И почти наверняка моя телохранительница отправила бы подробный отчет своему начальству, описав в том числе, как запускать башню с ключа. Доступ к таким магологиям сам по себе был опасен, а уж с наличием базы древних так и вовсе. Благо, несколько отрывочных воспоминаний подсказали, как можно подчинить ее напрямую себе, воспользовавшись правом приоритетного командования. Я посмотрел на свои ладони, то сжимая, то разжимая пальцы. Крупицы знания древних засели во мне как заноза. Какие-то я уже мог применять, какие-то нет. Но даже слух о таком поднимет против меня всю Арнийскую империю». Что до ракамагского протектората, то от него мне тоже надо держаться как можно дальше, чтобы не раскусили во мне самозванца. Особенно самозванца сознаниями, сознаниями, которые я не буду читать своими и только своими». Тингланд действительно был лучшей идеей. С какой стороны не посмотри. Нет, в Империи еще нужно было доделать кое-какие дела, да и наработки с Грантом прибрать. Но следующий учебный год я должен встретить на новом месте. Так будет безопаснее всего. А еще через пару дней, окончательно восстановив силы, я объявил, что нашел способ, как запустить башню обратно. Это знание тоже пришло с воспоминаниями. По сути, каждая башня была транспортом, привязанным к двум конкретным точкам. посадочному кольцу на базе и своему месту в теперь уже мертвых землях. Нужно было только фигурально выражаясь, переключить один единственный тумблер из положения 1 в положение 2. Почему древние не додумались это переключение сделать автоматическим, я так и не понял. Возможно, еще одна защита от несанкционированного доступа. А дальше активация рун в стенах башни магии и вперед. Вот только, что делать с подводной базой на другой стороне планеты, никак не мог решить. Я не строил иллюзий насчет Златаны и Алисы. Графиня с боевой магичкой были патриотами до мозга костей и сразу же доложат о находке руководству империи. А такого рычага воздействия, как на Исулу, у меня на них не было. Да и Трален. Сотник доложит своему королю, а дальше... Дальше могло быть все что угодно, вплоть до войны между империей и королевством, с последующим подключением протектората, когда к ним просочится информация о причине конфликта. Надо мне было такое? Пожалуй, нет. Поэтому, собрав всех в башне, я отлучился на полчаса, а когда вернулся, в глубине комплекса уже звучали глухие взрывы. «Вальдемар?» — подскочила ко мне графиня. Что ты сделал?» Я захлопнул плотно дверь башни, чтобы потоком вливавшаяся сейчас под диким давлением внутри комплекса океаническая вода не попала в наш транспорт. Обернувшись, спокойно выдержал взгляд десятков вопрошающих глаз. Ответил. «Это место должно быть уничтожено. Как магистр ордена паладинов, я не могу допустить, чтобы к нечестивому знанию прикоснулись жадные людские руки. Златана попыталась что-то сказать, но только молча захлопнула рот, задумчиво отведя взгляд. кашлянула Алиса. Затем решительно тряхнула головой. «Наверное, так будет правильно. Это место слишком опасно. Кто знает, что в нем можно было еще найти?» «Если барон считает, что это нужно было сделать, значит, пусть будет так!» Сотник склонил голову, признавая за мной это право. Я взглянул на Барри, стоявшего подле матери, перепоясанного мечом, который он теперь упорно таскал везде с собой, несмотря на тяжесть. «А ты как считаешь? Я прав или нет?» Тот нахмурился, сжимая длинную рукоять оружия, словно ища подвоху в моих словах. Затем коротко, словно нехотя кивнул. «Да, наверное, да. Но знание, профессор...» «Вы же сами говорили, что мы не должны ограничивать себя в знании». «А это место многое могло рассказать о магии древних?» Со странным жаром в голосе произнес протиснувшийся в первые ряды маршуш. Обычно тихий и спокойный, парень был взволнован и раздосадован. «Это место могло стать причиной гибели тысяч, а может и миллионов людей». Вздохнув, ответил я ему... «Нет плохой магии, но есть плохие люди, которые могут ею воспользоваться в плохих целях. Эту ответственность мы тоже вынуждены понимать и брать на себя». «Я не понимаю». «Еще поймешь». Я улыбнулся краешком губ. «Когда станешь, как я». «Но не бойся. Нового впереди тебя ждет с лихвой, уж поверь мне». Когда мы взлетали, стартуя в потоках бурлящей воды... Базы уже не существовало. Последний магический контур, отвечавший за жизнеобеспечение базы, погребенный под обломками обрушившихся коридоров и залитой водой, окончательно погас. Это место стало окончательно мертвым. Теперь, если кто и прилетит сюда, раскрыв секрет другой башни, то в лучшем случае вернется хлебавший, а в худшем вообще не вернется. Забравшись с ногами на широкий подоконник, глядя на удаляющуюся водную гладь, постепенно тернеющее небо над головой и изгибающийся дугой горизонт, я обхватил колени, чувствуя себя словно актером не своей роли. Ну не хотел я всего этого. Запретных знаний, интриг, влияния на судьбы государств и народов. Всего, что так упорно мне впихивала судьба. Я как мог старался дистанцироваться от всего этого, оттягивая всеми силами момент, когда мне придется выбирать, чью сторону занять. К сожалению, выбрать свою собственную означало сразу пойти против всех. А для такого мне не хватало еще очень многого. Да и не хотел я. «Какой из меня, будем честны, темный властелин? Я даже бабку-арендаторшу-магистрату не сдал!» И ни одной студентки не соблазнил. Чуфяк, каких поискать. Кто узнает, небось, долго с хохотом будут тыкать пальцем и крутить у виска. И еще деньги отжатые у бабкиного ухажера ей отдал, а не себе оставил. Из грантов ни одной кареты не прикупил в позолоте, на низкопрофильных ободах. Нет, не годился я во властелины, да еще и темные. Ладно, будет день, будет пища. Пока перебазируюсь в Тингланд. Может, там получится годик другой тишины урвать. Там как раз немного разберусь с доставшимся наследством, да и кучу начатых проектов закончу. Может, и получится уйти от судьбы. Не то, чтобы я в это верил, но надежда, как известно, самая живучая женщина, всегда умирает последней. «Ты не похож сам на себя», — негромко произнесла графиня, остановившись подле меня и нерешительно коснувшись ладонью плеча. Не знаю, что она думала обо всем этом, возмущалась ли моим поступком, негодовала, быть может, сокрушалась об опущенной для империи возможности, по лицу у нее прочитать было нельзя. Сейчас она смотрела на меня с неподдельным участием, искренне переживая. Ну, наверное, искренне. Впрочем, я был женщине многим обязан и видел от нее только хорошее. Да вот думаю. Я прислонился лбом к стеклу, за которым разливалась чернота космоса. «Почему я?» «Нежить в Академии, божественная метка, башня древних, это тайная база. С каждым разом все серьезней и серьезней. Словно что-то усиленно толкает меня во все более опасные авантюры, не спрашивая, заметь, надо но мне вообще?» «Я не знаю». ответила Златана, мягко улыбнувшись и погладив по плечу. От этого простого жеста на душе стало как-то теплее. Захотелось удержать ее руку, продлить это чувство ласки и нежности. Но, возможно, ты единственный, кто может с этим справиться. Любой другой на твоем месте просто бесславно бы погиб. И кто же меня выбрал на эту роль? Боги? «Боюсь, такое даже им не под силу. Может, тебя выбрала Вселенная?» Она улыбнулась еще раз, отходя и оставляя меня одного. А я остался обдумывать ее слова. «Все-таки графиня мудрая женщина. С такого ракурса я происходящее не рассматривал. А что, если действительно не по моей вине вся эта катавасия тут творится? Не шутки мироздания?» а действительно спаситель, призванный вскрыть гнойник на теле этого мира до того, как он отравит весь организм. Слегка повеселев, я почувствовал, как приступ хандры меня покидает. Бодро соскочил с подоконника и, хлопнув в ладоши, громко произнес, а не пожрать ли нам, господа, а заодно и выпить, отметить, так сказать, уничтожение тайного логова злобных некромантов. Приземлились мы удачно. тютелька в тютельку, в частично проплавленную нами, а частично самой башни и шахту. Уничтожать еще и ее я не стал, планируя разобраться в принципах работы магического движителя. Покорение орбиты — первый шаг к мировому господству! В общем, основа целой будущей отрасли магической науки. По поверхности еще бразили какие-то ледяные твари, Но стоило мне вылезти наружу, как моя угрюмая небритая морда всех тут же распугала. Ну или еще что. Но шарахались от меня порождения мертвых земель, как девственники от проститутки. Упаковав на сане кое-что из найденного, мы совершили марш-бросок обратно к перевалу в Тингонт. В приграничной крепости тепло попрощавшись с нам, просившим обязательно отправить весточку, когда я перебазируюсь в королевство. Мужчина непременно хотел познакомить меня с кем-то из местных вояк. Мало мне было имперских легатов, теперь вон с адмиралами дружить начну. Впрочем, с одной конкретной адмиралой я и так находился в отношениях, даже чуть ближе, чем приятельских. Собственно, когда мы прискакали в столицу, она меня уже ждала. Сразу после официальной встречи тут же утащила одного в глубину дворца, где в интимной обстановке малой гостиной принялась с пристрастием допрашивать. «Где меч?» Первым делом, требовательно нахмурив брови, попросила она. а Затем, не дожидаясь ответа, со снисходительно-неодобрительными нотками в голосе, уточнила. «Сломал или потерял?» Я посмотрел на диванчик, обитый красным бархатом, на котором сидел. Затем закинул на противоположный подлокотник ноги, а руки удобно завел за голову. От такого демонстративного пренебрежения графиня Вейст вспыхнула, вся покраснев. Попыталась сказать что-то возмущенное, но я перебил ее, поинтересовавшись. «И как ты разговариваешь с магистром своего ордена, командор?» «Вот за что я люблю военных, соблюдение субординации для них». Часть даже не работы, а своего существования. Потому что армия без субординации — дикая орда, где все бегут в разные стороны и воюют, как хотят, чаще всего между собой. Выпучив на меня глаза, та надулась, как мышь на крупу, и я, охмыкнув, уточнил. «Или ты забыла?» «Я ничего не забываю», — со сталью в голосе отчеканила та. Но сейчас я разговариваю не как командор Ордена Паладинов, а как официальный представитель королевства, по чьему заданию была отправлена экспедиция. Тогда с какого боку тут мой меч? К переданному для участия в экспедиции инвентарю он не относится. Это мое личное имущество. — О, воин, дай мне сил! — возвела Селестина очи к потолку. — Вальдемар! — «Мы говорим не просто о мече, а о божественном мече из рук нашего покровителя!» «И что?» Я продолжал спокойно взирать на женщину из положения лежа. «В конце концов, если ему надо, пусть он меня и спрашивает. Причём здесь ты?» Графиня-адмирал снова потеряла дар речи, вся, пойдя бурыми пятнами. Побоявшись, что ее сейчас удар хватит, Я вздохнул, вновь принимая горизонтальное положение, ответил. Передал ей его. «Как? Кому?» «Своему студенту. За спасение моей жизни и уничтожение темно артефакта древних некромантов». «Это которому?» Вновь нахмурила брови женщина. «Барри, сын Алисы». «А, той боевого мага имперского легиона?» «Она самая», — кивнул я. «А Барри мой лучший ученик». и вероятный кандидат в паладины. По крайней мере, все задатки для этого у него есть. И что это был за артефакт? Что он должен был делать? Точно не знаю. Что-то, пытавшееся выжечь мне мозг. Я соврал легко. Ведь и в самом деле не знал точно, что в итоге могло получиться. Некроманты хотели сделать Бога, вот только результат эксперимента был сугубо теоретическим». Сущность процесса возникновения божественной сущности была некромантами выяснена далеко не досконально, иначе бы не пришлось придумывать способ убийства всех разумных на планете. К тому же даже этих их знаний мне не досталось, кроме понимания, что это была какая-то материализация ноосферы или что-то подобное. «Да, этот артефакт мы обнаружили, полетев в башне через космос на секретную заброшенную базу некромантов с той стороны планеты, глубоко под поверхностью океана». Селестина подозрительно на меня посмотрела. Затем подошла, принюхалась, неуверенно произнесла. «Вроде не пил». «Какой космос? Какой океан? Вы в мертвые земли ходили?» «Ну да, ходили», — кивнул я. Просто я тебе в двух словах все обрисовал, для краткости. А подробно, думаю, там Траллэн отчет накропает. Листов на тридцать. Да, прикинь, я на ледяном черве верхом катался. Я довольно заулыбался, вспоминая наше Шарадео под луной. Графиня-адмирал некоторое время постояла, обуравив меня взглядом, пытаясь понять, обманываю я или правду говорю. Затем покачала головой и спросила. «И зачем?» Не проще было сразу убить. — Зачем убивать? — оскорбился я. — Полезная скотина, ездовая. Наровистая, конечно, но не таких их объезжали. Отпустил я его, как кататься надоело. Потом найду при случае. Стоило ему оформлю, попону с седлом. — Ты же шутишь? Скажи, что ты шутишь! С некоторым отчаянием в голосе произнесла женщина. Что катался на черве — чистая правда. А седло с попоной, конечно, шучу, — улыбнулся я. Сам, правда, подумал, что идея интересная. Через куда быстрее лыж передвигается. Правда, в свете маячивших на горизонте управляемых полетов на реактивной тяге рассматривал я такую езду только как элемент развлечения. Необычный аттракцион. Друзей там покатать или, наоборот, врагов. «А, да!» Вспомнил я еще одну новость. Мы тут посвящались, и я решил, что с нового учебного года начну преподавать у вас, в Тингланде». «Знаешь...» — задумчиво произнесла Селестина, наконец устав мерить гостиную шагами и опустившись в кресло напротив. «Раньше я бы такому обрадовалась. А теперь, в свете всех событий, меня начинают терзать смутные сомнения. С чего, — спрашивается вдруг...» «Что у тебя не отнять, так это проницательности», — не слишком охотно ответил я. «Да, у меня назрело некоторое недовольство системы магического образования Империи, и хотелось бы попробовать учить студентов без оглядки на совет магов». «Чему ты собрался их учить?» «Да не хмурся ты так», — замахал я рукой. «Морщины останутся. Ничему плохому, если ты об этом». Просто, скажем так, меня злит элитарность действительно высшего образования. Хочешь углубленное изучение магии, будь добр иметь потенциал, и только через личное ученичество у существующего магистра. До каких пор доступ к знаниям будет не от величины ума, а от того, какого размера огненный шар ты можешь запулить? Вероятно, это от того, что высшая магия требует несколько других магических способностей. Ерунда. Отмахнулся я. «Малое количество маны, но большое количество ума позволит двигать вперед магическую теорию, а уж для отработки практики можно и магистра припрячь. А то засиделись мы в этом вашем... Ммм... Нашем высоком средневековье. Пора научно-магическую революцию совершать. Двигать магию в массы. А то канализацию сделали, и сидите довольные». А ведь магия это не просто ценные заклинания, но и огромный потенциал в любой отрасли. К примеру, металлургия, когда не штучные мечи-знати будут иметь магическую заточку, а любой кухонный нож не будет ни ржаветь, ни тупиться. Да что металлургия? Даешь телевидение в каждый дом, волшебный шар, транслирующий королевские приемы у каждой семьи. Магическая связь, когда амулет, способный связать тебя с любым человеком на еголе, есть буквально у каждого. У простолюдинов, естественно, попроще, а у купцов и знати с драгоценностями. Магические посудомойки и стиралки белья в каждой семье. Да что они, у нас же магия! Инструмент, который может буквально все. Пищевые репликаторы, которые могут создать за секунды любое известное блюдо. «Пространственные порталы во всех городах, летающие повозки у каждого второго, регулярные рейсы на орбитальные города и лунные родники». «Вальдемар! Вальдемар! Вальдемар!» Вздрогнув, я поморщился, ковыряясь в ухе, в которое Селестине пришлось гаркнуть, чтобы я, наконец, выплыл из фантазии в реальность. «Все, все, умолкаю». «И когда ты собираешься начать?» — прищурилась женщина. — Говорю же, с нового учебного года. Сейчас вернусь в Империю, кое-что с собой заберу и айда обратно. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет.